Глава 7. Бой отряда Петренко с царицинскую властью. Хитрости власти и арест Петренко. Как известно из первой книги моих записок «Русская революция на Украине», красногвардейский отряд под командой Петренко отступил под натиском немецко-австро-венгерских армий от Красного фронта Мелитопольского направления самым последним, Этот отряд последним отступил из-под Таганрога. Отряд был боевой и числился в рядах первых по боеспособности красногвардейских отрядов, какими были анархистские отряды под командой Макроусова, Марии Никифоровой, Гарина и большевистские под командой Полупанова и Степанова. Теперь отряд Петренко, по примеру многих отрядов, направлялся на другие Красные фронты. По непроверенным данным, Петренко был из Сибири и получил разрешение из центра переброситься на Сибирский Красный фронт против контрреволюции генералов Дутова-Колчака. Но власти Царицынской Советской Республики приказали разоружить его еще в пути до Царицына. Отряд Петренко не подчинился этому приказу и, разбив высланные против него «Красные части», подошел к царицыну в надежде выяснить недоразумение, тормозящее его передвижение вперед, и поехать далее. Однако власти, во главе с Мининым и Гулаком, Ворошилов тогда только подымался и многим не казался еще таким великим, как первые два, хотя он был уже тогда умнее и выдержаннее их, решили разоружить отряд Петренко во что бы то ни стало. Носились слухи, что военный народный комиссар Троцкий тоже был согласен на разоружение этого отряда. Это еще более ободряло царицынских правителей в их выступлении против отряда Петренко. Но Петренко, как и его отряд в целом, сознавая за собою крупные революционные боевые заслуги на украинском фронте против контрреволюции, не мог примириться с тем, чтобы их, Ничем противореволюционным себя не запятнавших имели право разоруживать те, кто до того времени революционного боевого фронта даже не видел, а со спокойной совестью сидел себе определенные часы в ревкомитетах по городам и подписывал не всегда для дела революции полезные бумажонки, а в свободное время преспокойно прогуливался в парке, или на катере по широкому раздолью Волги с одной-двумя свободными работницами революции, как их называли грубоватые, но честные сотоварищи Петренко по оружию. Поэтому отряд Петренко и на сей раз запротестовал против того, что власти приказали ему сложить оружие, и запротестовал так, как может протестовать революционный боец, веривший в идею солидарности равных, но увидевший власть, и ее подлое поползновение оседлать революцию, загнать ее в чисто партийные рамки, кастрировать ее в интересах политического господства партии. Отказ отряда Петренко сложить оружие пред властью царицинского ревкома вызвал вооруженное наступление против него. Из города потянулись красноармейские части, которые всего несколько дней как сбросили с себя имя красногвардейских, и как будто стройнее шли на бой, поддерживая престиж армейщины. За ними тянулись пулеметы, орудия. Жители города насторожились. Кто не знал, в чем дело, расспрашивал другого. А контрреволюционная сволочь всюду рыскала в толпе и нюхала. Не подошли ли казачьи белогвардейские отряды к царицыну? Не время ли начать в тылу революции? свои грязные контрреволюционные делишки решительнее и более открыто. И когда эта сволочь узнавала, что казачьи белогвардейские отряды отцарится на слишком далеко, а бой затевается между своими, она хотя и радовалась, но решительность свою теряла и натягивала поплотнее свои маски. Какая-то жуть охватывала нас, украинских революционеров, отступивших из Украины, и надеявшихся встретить в России всех тружеников за прямым своим делом, за революционным строительством, свободным и самостоятельным, чуждым какой бы то ни было политической авантюры со стороны тех, кто подошел к ним под флагом социализма и на словах стремился помочь им избавиться от векового рабства. Мы встретили всюду ложь, приказы и окрики начальников, поддерживающих эту ложь. Вооруженное наступление против отряда Петренко особенно подчеркивало торжество лжи над правдой, правдой на основе которой трудящиеся с первых дней революции пытались закладывать фундамент своего нового свободного общества и с этой целью распределяли свои силы, группируя их в армии построения этого общества и защиты его. Хотелось броситься навстречу шедшим против отряда Петренко красноармейским колоннам и кричать «Куда вы идете?» «Вас ведут убивать своих, тех, кто честно боролся на фронте революции и не по своей вине отступает с мыслью, чтобы с другой стороны, на другом участке, ударить против контрреволюции». Хотелось тем более остановить эти колонны, что они были в 6-7 раз многочисленнее отряда Петренко, и лучше вооружены. Однако то обстоятельство, что части уже наэлектризованы и двинулись с места, что их уже никто и ничто со стороны не может остановить, меня удерживало от вмешательства. И я с тяжелой болью в душе постыдно остановился и стал в ряды нейтральных наблюдателей за черным делом власти. Власти новой, рожденной и воспитывающейся под влиянием социализма. Царицынские красноармейские войска проходили уже Северо кавказский вокзал Царицына, вытягиваясь по направлению хутора Ольшанское, где остановился эшелон с отрядом Петренко. Казалось, они его сотрут. Но, закаленные в длительных боях с отрядами Центральной Рады и немецко-австро-венгерскими армиями, рабочие и крестьяне отряда Петренко верили в свою правоту. И эта вера вселяла в них дух стойкости революционных бойцов, держащих в своих руках оружие не по принуждению, а добровольно и во имя подлинного освобождения трудящихся. С этой здоровой мыслью, говорили мне впоследствии бойцы из отряда Петренко, мы шли на фронт против контрреволюции Украинской Центральной Рады и ее союзников, немцев, мадьяр и австрийцев. С этой же мыслью мы решили встретить и людей, продавшихся власти, шедших нас здесь убить. Я наблюдал начало боя. Я видел, как отважно сражались обе стороны. Видел также, что на стороне отряда Петренко было все население хутора Ольшанское и прилегающих к нему других хуторов. Оно возило воду, хлеб, соль отряду Петренко. Оно собирало винтовки и патроны для него, все время и вовремя ставя его в известность о том, откуда его обходят и откуда могут обходить войска власти. Я видел, наконец, как отряд Петренко, шесть-семь раз уступавший числу своих убийц, обратил этих последних в бегство, заставив бросить не только подбитые автоброневики, но и целые с ранеными и убитыми бойцами. Однако отряд Петренко, как и сам Петренко, этим выгодным для себя положением не воспользовался. Как революционный отряд, до сего времени действовавший в солидарности с революционной властью, он хотел от нее только справедливого разрешения случившегося. Или, если она стыдится разрешать в справедливой форме то, что сама же натворила, то от нее требовали только открыть отряду свободное продвижение через Царицын, в требуемом направлении. Тогда власти прибегли к иезуитской хитрости. Они предложили переговоры отряду Петренко. А когда переговоры приближались к концу, и Петренко нечего было уже остерегаться, как утверждали бойцы из его отряда, власти схватили Петренко и заточили в тюрьму. А от отряда потребовали якобы даже за подписью самого Петренко сложение оружия. Этот иезуитизм царицинской власти помог ей обезоружить отряд и, раздробив его, влить в красноармейские части, некоторое время не давая разбитым по частям бойцам оружие на руки. Как раз в то время, когда Петренко был схвачен и посажен в тюрьму, а его отряд обезоружен и разбит на группы по верноподданническим красноармейским частям, находившемся в эшелонах на северокавказском Царицынском вокзале, я посетил некоторых из этих бойцов с целью разузнать о характере переговоров, которые велись после боя их с властью, а также о судьбе арестованного их командира. Бойцы эти знали меня еще из Украины. Вместе с ними я и мои товарищи гуляй-польцы отступали до Таганрога. Они не ожидали от меня злонамеренных подходов. Они знали, что я анархист-коммунист и были откровенны в своих разъяснениях сути дела. Все они с особой радостью рассказывали мне о том, что они переживали на Украинском фронте, когда боролись под высшим командованием Антонова-Овсеенко против нашествия контрреволюционных немецко-австро-венгерских армий и отрядов Украинской Центральной Рады, которая действовала на Украине против тружеников, творивших революцию. При этом радость их иногда соединялась с чувством счастливого удовлетворения и сознание что они, труженики села и города, поняли наконец, что освободить себя они могут только силою оружия и сами, своей твердостью воли и смелостью непосредственных действий в осуществлении своих целей. Но когда речь переходила на их настоящее положение, на положение уважаемого ими всеми их командира Петренко, радость на их лицах быстро исчезала. Некоторые, понурив головы, замолкали. Другие с горечью рассказывали мне, что к их отряду власти начали придираться от самой станции Тихорецкая. Придирки эти выражались в саботаже своевременной отправки эшелона, в несодействии закупки провианта, в несмелых, но понятных намеках на то, что отряды, вышедшие из Украины, не могут двигаться вооруженными по России. Они должны разоружиться, объявив себя беженцами и так далее. Для нашего отряда, говорили они, хотя он и состоит в большинстве из украинцев, крестьян и рабочих, а не русских, Такое отношение революционных властей было крайне обидным, ибо мы, прежде всего, революционные труженики. Мы взяли в руки оружие и боремся за революционные цели тружеников, и нам казалось, что мы имели право ехать по революционной стране, не складывая оружие. Тем более, что наш командир Петренко ходатайствовал перед высшим командованием о том, чтобы последнее разрешило нам переброситься в Сибирь против генералов Дутова-Колчака, и высшее командование якобы не против этого. «Оправда ли, что ваш командир – житель из Сибири?» – спросил я у бойцов. Родственники его переселились якобы в Сибирь на поселение. Сам Петренко и его отец живут на Украине. «Многие из нас его знают», — ответили мне мои собеседники. «А что грозит ему?» — спросил я их. «Нам объясняют, что он будет освобожден, но мы этому не верим и думаем, что как только получим на руки оружие, мы употребим все свои силы, чтобы освободить его». Произнесший эти слова повернулся к своим товарищам как бы за подтверждением, и его слова были подхвачены хором. «Да». Мы не остановимся ни перед чем, когда мы будем вооружены. Наш Петренко должен быть с нами. Это наша гордость. С ним мы пойдем на самый опасный фронт против контрреволюции. Вы, говорили мне мои собеседники, были с нами на Украине, кажется, на станции царево константиновке Вы видели, что все чисто большевистские отряды, почти первые, бежали из этого боеучастка боясь быть отрезанными немецкими отрядами. А мы оставались на фронте. Наш Петренко сказал нам, что немцы отрезали под Бердянском анархический отряд матроса Макроусова. Мы старались втянуть в дело все проходившие мимо нас отряды, чтобы помочь Макроусову выбраться из кольца. И хотя нам не удалось это выполнить, мы оставались на фронте до последней минуты, пока можно было. За это время мы точно выяснили, что отряд Макроусова прорваться в направлении, куда отступают все красногвардейские отряды, не может, поэтому грузится в Бердянском порту на барже и будет к тыганрогу отступать по морю. Когда наш Петренко получил точные сведения, что Макроусов уже погрузился и благополучно отчалил из Бердянского порта, «Только тогда мы, петренковцы, снялись с фронта, на котором несколько дней оставались одни-оденехоньки, и направились по направлению к Таганрогу. «Вы, товарищ комиссар, обращались мои собеседники ко мне, зная меня по предъявленному мною еще на Украине на станции Царево-Константиновке документу главным комиссаром Временного комитета защиты революции, должны знать, чем занимались в то время», когда мы оставались на фронте, такие хваленые большевистские в с анархистами отряды, как отряд матроса Полупанова. Он был далеко от фронта, в Мариуполе, и воевал с инвалидами-фронтовиками, которых вся вина была в том, что они выявили свое недовольство революционной властью, отказавшись заботиться об этих коллегах, жертвах преступного самодержавия. И вот этот сомнительный в смысле революционной чистоты красногвардейский отряд находится на почетном месте у революционной власти. С ним так подло власти не поступят, как поступили с беспартийным революционным героем Петренко и его отрядом. Этот выкрик рядового бойца из отряда Петренко был стоном души всего отряда. Тяжело было дальше говорить, с этими безымянными носителями идеи самодеятельности, которая зашевелилась в проснувшейся от векового рабства широкой массе трудящихся села и города. За ним, за этим стоном, скрывалось слишком много гнева массы против всех, кто не может или может, но не хочет ее понять. К тому же бойцы, услыхав сигнал к обеду, начали прощаться и спешно уходить на обед». Лишь один из них положил мне на плечо руку и на ходу, подавленным голосом, волнуясь, сказал мне «Не говорите ни с кем на стороне о том, что вы услыхали от нас. Время опасное, нас преждевременно могут, как кур, перестрелять». «Я, конечно, нигде об этом не заикнусь», ответил я наивному красногвардейцу, «но советую вам всем быть осторожными». И если вы думаете силою освободить своего командира из тюрьмы, вы должны точно выяснить, что именно ему грозит. А затем уже, когда узнаете, что обезумевшие власти хотят над ним потешиться, думаю, расстрелять, то вы должны выяснить, как ваш командир охраняется и какие шансы могут быть у вас на то, чтобы его сейчас же вывести из Царицына. Ибо ваши действия на этом пути – могут принести слишком большой вред и самому Петренко, и вам в особенности, если они окажутся несвоевременными и недостаточно решительными. «Спасибо за совет», — сказал мне на все это красноармеец Б. «Но я должен вам сказать, что мы и не думаем о том, чтобы, когда освободим Петренко, вывести его сейчас же из Царицына. Мы думаем, что мы теперь не остановимся перед тем, чтобы весь город занять». И мы это сделаем, как только наш боевой командир Петренко будет нами освобожден. Мы знаем теперь настроение в Царицынском гарнизоне. Знаем его и среди тех красноармейцев, с которыми мы находимся. Мы уверены, что эти красноармейские части, среди которых мы находимся, мы разоружим в тот момент, когда выделенный из нас отряд пойдет за Петренко. Это все уже обсуждено и рассчитано. «Я не верю в успех вашего дела», — заметил я своему собеседнику. «Я убежден, что вы провалитесь на этом деле уже по одному тому, что вы ставите задачи и занятия города, вместо того, чтобы отважно налететь на тюрьму, где Петренко сидит. Об этом вы должны точно узнать. И забрав Петренко, сейчас же переправить его с пятью-десятью товарищами-красногвардейцами, наиболее надежными, через реку Волгу», или в другие, отдаленные от царицына места. Этого от вас требует и долг по отношению к Петренко, которого вы все поддерживали в его отказе сложить оружие перед царицынскими властями, и по отношению к революции, знамя которой вы не опускаете, а думаете с ним идти еще смелее вперед. Красногвардеец несколько смутился моим замечанием и растерянно глянул на меня. А затем тесно прижав мое плечо к своей груди, сказал, «Я с вами, товарищ, очень откровенен, и это потому, что я в вас уверовал. Вы помните меня? Я на станции Царево-Константиновка, еще на Украине, держал вашу голову на своих коленях, когда вы отдыхали. Правда, тогда я заботился о вас не по своему желанию. Мне это было поручено нашим взводным, который видел ваши документы, когда их смотрел сам Петренко». Он знал, кто вы, и он приказывал всем красногвардейцам того вагона, в котором вы поместились, чтобы вам место было и чтобы все держали себя с вами, как подобает революционным бойцам. Так я говорю вам, товарищ, я в вас уверовал и откровенен с вами. Будьте же и вы таким, скажите мне чистосердечно. Вы оправдываете царицинские власти в том, что они повели переговоры с нами, а в конце – «Когда наш отряд должен был обратиться ко всем отрядам и населению Царицына и округа с пояснением, что столкновение между ним и революционной властью произошло по недоразумению, что контрреволюционеры не могут питать надежды на то, чтобы, пользуясь этим столкновением, развивать свое черное дело против революции и так далее они, эти непрошенные властители, провокаторским образом схватили Петренко и при помощи поддельных его подписей повлияли на отряд, так что он допустил к себе их силы и дал им разоружить себя. «Вы оправдываете это подлое дело власти? Скажите мне чистосердечно. Меня просили мои товарищи спросить вас об этом». На все это я ответил. «Я не только против черного дела по отношению Петренко, и всего вашего отряда со стороны царицинских властей, я против самой власти также. Но задуманное вашим отрядом дело – слишком ответственное дело. Белогвардейцы по всему фронту гонят Красные войска кубана- черноморской Советской Республики. Из-под Ростова-на-Дону Красные войска отступают тоже. Насколько верно власти это скрывают? На царицинском боеучастке фронта революции тоже тревожное состояние. И если ваш отряд совершит нападение на царицынский революционный комитет, на штаб фронта, он, очевидно, всех там перебьет, не рассуждая о том, удержит ли он царицын в своих руках и не поколеблет ли этим своим действием фронта против казаков, который без того шаток, и не поколеблет этим своим действием фронта против казаков, который и без того шаток. Революционеры должны все это учесть. В противном случае все неудачи на фронте против казаков будут связаны с вашим действием против царицинских революционных властей. Все труженики вас обвиняют в контрреволюционных намерениях и строго осудят». Это даст право властям при вашей неудаче перестрелять вас всех без всякого суда или опроса вас о том, что вас побудило на это смелое и открытое повторное действие против нее в столь тяжелый момент для фронта революции против контрреволюции. Поэтому мое искреннее и, как вы выразились, чистосердечное мнение может быть в данном случае только одно – Если у вас в отряде есть дельные товарищи, которые полны отваги и сил, чтобы вырвать из тюрьмы Петренко или умереть вместе с ним, ибо если дело будет проиграно, то ни с этими людьми, ни с самим Петренко революционные власти возиться не будут. Положение дел на фронте заставит их раз и навсегда освободиться от Петренко и от людей, покушающихся его освободить» то я советовал бы вам всем действовать только через этих, готовых на все товарищей и в направлении только освобождения и увоза из царица на Петренко. В этом направлении на вашей стороне много шансов, при условии, повторяю, если действия ваших людей будут своевременные и решительны А нам казалось, дело освобождения Петренко, занятия города царицына разгон из него всех властей, которые так много наделали нам подлостей и против которых почти все население города и окрестностей, делом совсем легким. Медленно, уставшим голосом, заметил мой наивный товарищ красногвардеец и тут же добавил «Обо всем, что я сейчас говорил с вами, и что вы ответили мне, Я сегодня же или завтра, не позже, поговорю со своими близкими, и тогда мы подойдем к делу более решительно. Приходите завтра к трем часам на вокзал. Я вас буду ожидать с двумя хорошими своими товарищами. Мы еще кое о чем посоветуемся с вами. Вы только не говорите, пожалуйста, об этом ни с кем на стороне. Это были последние его слова о деле. Он стиснул мне руку своей крепкой крестьянской мозолистой рукой и, тяжело вздохнув, с тоскливой улыбкой повернулся и ушел. Я долго смотрел ему вслед, ожидая, что он оглянется. Но вспомнив, что украинские крестьяне всегда и везде одинаковы, в своей прямоте я пошел, так не оглядываясь, в своем направлении. По дороге я продумал все слышанное из уст красногвардейца, и ощущал сильную боль на сердце за всё-всё. И в первую очередь за то, что мы, анархисты, так бесшабашны в смысле организованности. Это делает нас такими беспомощными в смысле влияния на ход революционных событий в стране, что становится стыдно. Стыдно мне было не только перед широкими трудовыми революционными массами, которые в настоящей революции видели средства к их подлинному освобождению от экономического и политического рабства, но и перед самим собою. Я вполне отчетливо сознавал, что в настоящей революции можно будет лишь создать подлинное средство для такого освобождения тружеников и нужно было питаться глубокой верой и порожденными ею надеждами, что анархисты опомнятся и проявят себя в этой области так, как этого требует время, чтобы преодолевать в себе ощущение этой боли. Ведь будь мы способны организованно войти в ряды трудящихся и оказывать им в их прямых действиях в тылу и на фронтах за революцию надлежащую организованную помощь, разве воцарившиеся за счет этих борющихся масс большевистская лево-эсеровская власть позволила бы себе заниматься совершенно безнаказанно такими черными делами, как присвоение себе права по своему усмотрению одних революционеров разогнать, другим запретить иметь свое мнение о ней, третьих под всевозможными предлогами обезоружить, расстрелять. Никогда ни за что» при всей силе соблазненных ею латышских, китайских и мадьярских штыков, эта власть не осмелилась бы так подлечить по отношению к революции, питающей свое широкое русло всеми революционными идеями, всеми на них воспитанными и ими созданными трудовыми силами. Размышляя об этом, я вдруг почувствовал острую тоску по гуляй полю», по его трудовому революционному району, который теперь был занят настоящими палачами революции на Украине, немецко-австро-венгерским юнкерством и бандами Украинской Центральной Рады. Я мысленно, по тем отрывочным сведениям, которые получал из гуляй польского района, будучи еще в Таганроге, представлял себе дикий разгул этих палачей. Все это еще сильнее, Помогало мне чувствовать справедливое возмущение красногвардейцев-петренковцев деяниями царицинских революционных властей против как самого Петренко, так и его боевого революционного отряда. Однако планы этого отряда освободить Петренко, занять город, разогнать из него всех представителей власти – что, по моему мнению, могло быть успешно осуществлено лишь при поголовном уничтожении сопротивлявшихся, эти планы Петренковского отряда меня тревожили. Зная бойцов этого отряда, видя их и беседуя с ними, я ничуть не сомневался в том, что они, если решат действовать, будут действовать как львы, с убеждением, что они борются за цель, за которую не жаль и умереть, Но цель эта, по моему мнению, должна была создать для них такие условия, из которых им было бы не выбраться. Они все погибнут с запоздалым резким осуждением самих себя. Поэтому я, учитывая все те опасности, какие могли обрушиться на меня за мое посещение петренковцев, решил все же, во что бы то ни стало, видеться с ними на другой день в условленные часы и еще раз подчеркнуть им, чтобы они поспешили лишь освободить из тюрьмы Петренко и увезти его подальше от Царицына, не думая о бессмысленном занятии всего города и о сведении счетов с его правителями. Но такое решительное отговаривание петренковцев от их планов занять город и посчитаться с его правителями, помимо того, что в этих планах петренковцев Я видел необузданную жажду мести, бессильную оправдать себя. Меня толкало еще и то обстоятельство, что я в этот же день наткнулся на Ворошилова, в то время создававшего 10-ю армию. Он выступал перед массой портовых рабочих, освещая им положение Царицынского фронта революции против контрреволюции. По речи, чисто деловой, но сильной речи Ворошилова, Я понял, что на фронте революции неудачи, что его нужно поддержать свежими силами. Я тут же выступил после речи Ворошилова и осветил этим труженикам то, что творят немецкие юнкера и отряды Украинской Центральной Рады над революционными украинскими тружениками». Я тоже призывал их оказать помощь вооруженному фронту революции против казаков, которые своей ближайшей задачей ставили занятие Царицына как центра группирования революционных сил. Помнится, Ворошилов тогда имел большой успех. Рабочие вынесли резолюцию, что они пойдут на фронт. Итак, нарисованное Ворошиловым на митинге портовых рабочих тяжелое положение на Царицынском фронте – усилило во мне решение во что бы то ни стало отговорить красногвардейцев-петренковцев от мысли нападения на революционный комитет и совет рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов Царицына с целью овладения городом и разгона, как петренковцы выражались, засевших в нем правителей. Поэтому на другой день, в указанный час, я был на месте» и когда красногвардейцы-петренковцы встретились со мной, их было на сей раз пять человек, я без стеснения заявил им, что я серьезнейшим образом обдумал их планы и нашел их никуда не годными, а последствия их выступления вредными для нашего общего революционного дела. Я объяснил им положение на Царицынском фронте, пояснил, какой удар этому положению они нанесут своим выступлением в городе, и упорно настаивал при этом, чтобы они и сами высказались по этому вопросу. В конце концов, петренковцы сказали мне, «Мы долго обдумывали то, о чем вы вчера говорили с Алексеем, и считаем, что вы правы. Мы решили, что нельзя нам делать то, что и не под силу, и может оказаться непоправимо вредным для всех нас, для нашего общего дела и революции. На этом мы определенно остановились» но мы не покидаем мысли о нашем командире Петренко. Мы хотим его освободить. У нас есть люди, которые рискнут на все, и они к этому готовятся. Беда лишь в одном, что нам до сих пор не выдают на руки оружие. Мы до сих пор болтаемся среди вооруженных без оружия, хотя представляем часть вооруженных. На мой вопрос, ходите ли вы к Петренко на свидание, я получил ответ – Этого нельзя делать. Нам говорят, что над ним скоро будет формальный суд, после чего он будет освобожден. Мы этому не верим. Поэтому мы выделяем людей, чтобы освободить его силой. Вот об этом, на мой взгляд, вы должны позаботиться. Освободить Петренко от казни – ваш прямой долг. И чем скорее вы его исполните, тем лучше будет для Петренко. «Да и вы будете спокойны за его жизнь». На освобождении Петренко силою из тюрьмы я упорно настаивал. На мой взгляд, это могли сделать 8-10 человек даже без винтовок, а с револьверами и бомбами. А так как у петренковцев, охотников на это дело было, по их уверениям, более 200 человек, то дело обстояло еще лучше». Из этого количества можно было выбрать 10-25 человек самых дельных, и они бы все сделали. Это я советовал петренковцам. На этом я настаивал, так как считал сопротивление Петренко и петренковцев за революционным властям актом справедливости, которым они отстояли свою революционную честь. Наоборот, иезуитские переговоры этих властей с Петренко и затем предательскую западню для него, с помощью которой они уверили Петренко, что конфликт между ними совершенно ликвидируется, и что он через день-два сможет свободно уехать на фронт, а затем схватили его и посадили в тюрьму, готовят для него смертный приговор. Я считал хамской наглостью, свойственной именно подлым иезуитам. А ведь царицинские власти были революционерами в то время, И это возмущало меня. Это побуждало меня советовать петренковцам взять своего командира силую оружия из-под стражи этих властителей. Хотя бы это стоило больших жертв со стороны тюремных палачей. В этом акте я усматривал лучшую и показательнейшую насмешку над властями, думающими тюремной стеной и решетками, сбить с пути чувство долга и справедливости. Освобождение Петренко своими петренковцами убедило бы воочию царицинские революционные власти, что, хотя по глупости, поддерживаемой подкупленными штыками, можно затеять все, что угодно, но сила долга и справедливости тех, против кого власти что-то обдумывают, могут всегда предотвратить то, что властями затевается. Я слыхал среди революционных кругов отступивших из Украины вместе с центральной украинской советской властью или под ее покровительством до Царицына, и днем где-то вылеживавшихся, а с четырех часов пополудни появлявшихся разодетыми и подпудренными в Царицынском парке среди публики, прогуливавшейся вокруг клумб. Слыхал я в этих кругах разговоры о том, что Петренко давно расстреляли, или, если еще не расстреляли, то не сегодня-завтра расстреляют. Несколько раз я был у председателя революционного комитета Минина, пытался заговаривать о Петренко с ним и его приближенными. Но в революционном комитете я ни разу не слыхал таких авторитетных сведений о Петренко, как в революционных кругах Царицынского парка. В революционном комитете я слыхал всегда один и тот же монотонный ответ – Петренко предается трибуналу. Какие будут решения трибунала, сейчас трудно сказать. В парке же, от уставших на Украине в тяжелой борьбе, скорее всего, с дамами, и тоже по паркам, революционных кругов, отдыхавших теперь в гостеприимном для них царицине, я всякий раз слыхал о Петренко, хотя и меняющиеся, но зато более утвердительные сведения. Это говорило мне, что отдыхавшие революционные круги гораздо лучше осведомлены о деле Петренко, обстоятельства которое увеличивало их престиж и давало им, как всем нахалам, право быть более смелыми в своих рассказах как о самом Петренко, так и о том, что над ним уже свершилось, или, если еще не свершилось, то не сегодня-завтра свершится. Все это меня, правда, только злило, но не говорила мне ничего определенного, на основании чего можно было бы дать Петренковцам материал, который заставил бы их поспешить забрать петренко из-под стражи. Я советовал им спешить с этим делом, и они приняли мой совет во внимание. Они спешили, но власти их опередили. Петренковцы разбитые по группам и влитые в другие, чуждые по духу красноармейские части, были высланы на фронт, а Петренко был убит в подвале Чеки. И характерно, убит он был не как красный командир, не подчинившийся красным правителям, по глупости своей требовавшим от него сложения оружия, а как злостный контрреволюционер. Для меня... Этот позорный акт революционной власти был настолько злостным по отношению и к самой революции, и к чести носителей ее идей, что я не находил ему никакого оправдания и на минуту усомнился в том, что эта власть преследует вообще какие бы то ни было революционные цели. Этот позорный акт царицинской революционной власти акт, клеймивший Петренко злостным контрреволюционером, запечатлелся в моей памяти с такой же силой, как акт агентов немецкого юнкерства и украинской Центральной Рады в Гуляй-Поле в апреле месяце, хотя эти акты позора по существу несравнимы. Но оба они всегда терзают мою душу, напоминая мне о том, что они «были» и что имеется почва для их повторения.